Глава шестая И опять я гнала машину по вечерним улицам От перекрестка до перекрестка на одном дыхании. Мокрый асфальт отражал огни фонарей, Фары встречных машин и разноцветные всполухи реклам на фасадах. В приоткрытое окно дул ветер, шевелил волосы, Радиоприемник радовал блюзом широким и высокомерным, Как пожилой негр. Я была успокоена. По крайней мере, до утра неприятностей можно было не ждать. самим фактом нашей встречи джентльмен выдал мне индульгенцию на все прошлые грехи. Облегчил мою душеньку от тревоги за телесное благополучие. Смиренно ему за это спасибо. Где-то в глубине этой облегченной душеньки Вспучивался ясно ощущаемый нарывчик злости. Я давила его, раздавливала, не мешая каянной моей безмятежности. А он, переждав малое время, опять давала себе знать. День получился насыщенный, и мне хотелось пустого вечера, без особых мыслей и эмоций. Злость же, как по поводырь вереницы слепых, могла испортить его просто и необратимо, явившись ко мне, чтобы сыграть на моих нервах очередную стрессовую композицию. Красиво получилось. Но это так. В качестве лирического отступления, навеянного блюза. Несомненно, чувствовала я себя и спокойной, но не беззаботно. Забот хватало. И я вполне могла отбросить, отодвинуть в сторону, оставить на потом многие из них, почти все. Но одна требовала моего внимания так настойчиво, что не пообещая заняться ею. В Вплотную сразу после возвращения домой она вполне могла бы, особенно в союзе с подавляемой злостью, отравить и поездку по отраженным мокром асфальте огням, и радиоприемный блюз, и весь предстоящий вечер. Забота согласилась подождать, и я продолжала поездку в состоянии глубокой безмятежности. Мысли, а их к этому моменту было совсем немного, стали стихать и успокаиваться. Я уже упоминала о моем былом увлечении оккультизмом и о том, что увлечение это со временем потеряло остроту, но полезные знания и навыки были оставлены мною для повседневного пользования. В последнее время я чувствовала расслабляющую внутреннюю запущенность. Но жизнь была прекрасна, и поводов к принятию мер пока не находилось. И вот грянуло. Своё поведение в беседе с джентльменом я оценивала как психологический срыв, ни больше, ни меньше. В самом деле, на лицо был набор самых блестящих прелестей. Растерянность, почти паника, боязнь подавленность и почтение на грани реверанса. Вместо боя сдалась на милость, и, пожелая он этого, мог бы свить из меня кнут и меня же им отстегать. Вот чем я была озабочена. И в этом крылась причина моего возникновения, досаждавшего мне нарывчика в самой глубине моей душеньки... Короче, я решила, что еду сейчас не к ублажающей ванне и вороху душистых простыней, а к ритуалу, к торжественному акту саморегуляции, восстанавливающему мои психические возможности. С каждым десятком оборотов, несущих меня колёс, я все более становилась ведьмой. После тщательного омовения под горячим душем я, серьезная и сосредоточенная, обошла с зажженной свечой в руке все помещения квартиры, двигаясь в каждом по часовой стрелке и задерживаясь в центре для отбрасывания света, очищения от энергетики происшедших здесь со времени последнего ритуала событий. После этого оголила полгостины, Скотав лежащий на нём ковер, Через равные промежутки по кругу, нанесенному на половице тонкой белой чертой, установила пять свечей в маленьких фарфоровых чашечках и, сотворив краткую молитву Творцу, уселась в середине образованной ими пентаграммы. Чуть поодаль, на возвышение, позволяющим быть им на уровне глаз, Горели ровным пламенем три тоненькие церковные свечки, расположенные треугольником. Обретя устойчивость камня и взяв под контроль ум, я обратилась к миру с идущим от сердца пожеланием, древняя формула которого помогла мне выйти в состояние торжественной сосредоточенности. Да будут все существа мирные, Да будут все существа спокойны, Да будут все существа блаженны. Три огонька передо мной заколебались, Слились в один И зажгли яркое пламя между бровями, Осветившее путь по ступеням, Уходящим в мрак, подвалов и чердаков моего сознания. Я двинулась туда одна, без колебаний и страхов. Никому еще не удавалось достаточно подробно описать ритуал или медитацию. Не люблю этого обмусоленного невеждами слова. Настолько индивидуальным, интимным. Является это событие. Из измененного состояния сознания Я вернулась далеко за полночь. Церковные свечки уменьшились менее чем наполовину. А за то короткое время, пока ко мне возвращалось ясное зрение, Они со все возрастающей скоростью и И огоньки их погасли. Среди лужиц расплывшегося воска. С этим странным фактом я сталкивалась не раз. Он описан и у классиков метода. Не знаю, чем это объясняется. Возможно, просто иллюзия. Выполняя дыхательное упражнение разминая спину, я думала о том, что хорошо поработало Живые творения неосознаваемой части моего ума, маски злости, доброты — пытливости, тупости, остроумия, апатии и тому подобное, каждая из которых при определенных обстоятельствах является для окружающих самой Татьяны Ивановой, лишены самомнения, расставлены по местам. Теперь ими можно пользоваться, выбирая по необходимости, как пользуются одеждой, доставая ее из шкафа. Я мельком заглянула в темную глубину, на дне которой копошится память о моменте рождения, где из смертного ужаса формируется жажда жизни. Мне удалось прикоснуться к звонкой ясности, возле которой самые чистые возвышенные состояния души и ума имеют неопрятный вид. Я выкупалась в могучей силе волчицы, напиталась ее жизнелюбием, неутолимостью, упорством и желанием действия, утвердила свое превосходство над ней, оттренировав способность впускать ее в свое сознание и изгонять оттуда. Как всегда после ритуала. Мне снились спокойные и величественные сны. А и прислушавшись к себе, я поняла, что избавилась от гнетущего впечатления, произведенного на меня личностью джентльмена, змея подколодного. Теперь я была не слабее его.